История вторая Настало время для второй истории, где будут спасать самих героев, сказала мама, убирая со стола после ужина. Серёжа отнёс свою тарелку к мойке и поудобнее сел на стуле. Сначала тебе может быть немножко страшно, но сразу говорю, всё закончится хорошо. Итак, есть такой газ, очень опасный. Он называется «угарный газ». Угарный газ совсем не пахнет, но при этом настолько ядовитый, что может сделать беспомощным любого силача. Арина этого не знала, но, к сожалению, ей пришлось это узнать в 10 лет. Были новогодние каникулы. Арина проснулась ранним утром, захотела попить. В доме пахло ёлкой и мандаринами, на окнах мигали гирлянды. Арина даже улыбнулась, так ей было хорошо. Но, открыв дверь своей комнаты, она замерла от ужаса. Её мама и папа лежали на полу. У девочки зашумело в голове. Она подбежала к родителям, стала кричать, трясти. Но мама с папой не просыпались. Стало ужасно холодно, и слезы потекли сами собой. Арина не понимала, что ей теперь делать. Она схватила телефон и набрала номер спасателей. Женщина на том конце провода задала несколько вопросов и сказала «Ждите». Но девочка не могла просто сидеть и ждать. Ее трясло от страха. Она позвонила старшей сестре. Не сразу, но в трубке послышался сонный голос сестренки. Арина, плача избиваясь, начала тараторить, что мама с папой лежат на полу в коридоре и не просыпаются. Хорошо, что сестра быстро поняла, что делать. Она велела Аришке успокоиться и открыть окна. чтобы в комнату вошел свежий воздух. И ничего, что будет холодно. Потом Арина набрала в ведро холодной воды и вылила ее на родителей. Так тоже сказала сделать сестра. В глазах у Арины начали танцевать цветные пятна. Голова закружилась. Но оставалось выполнить последнее, самое важное распоряжение. Открыть входную дверь, чтобы спасатели, когда приедут, не тратили драгоценное время. Аришка, держась рукой за стену, дошла до порога, повернула щеколду и, нажав на ручку двери, упала на пол. Стало темно. Очнулась девочка уже в больнице. Туда ее вместе с мамой и папой отвезли спасателей. Они так и нашли Арину на пороге квартиры. Окошки были уже открыты. Дома уже было свежо. Но спасатели поняли, что произошла утечка угарного газа. Поэтому мама с папой потеряли сознание. А Аринка спала в комнате за закрытой дверью. До нее газ добрался не сразу. Спасатели вывели из дома всех жителей. потому что они тоже были в опасности. Могли уснуть от газа и никогда больше не проснуться. Если бы не одна маленькая девочка, которая вовремя набрала номер профессиональных героев-спасателей. «Мама, это номер 112, правильно?» – уточнил Сережа. «Правильно», – ответила мама. Именно сюда нужно звонить, когда случается что-то плохое. Или самим героям нужна помощь. А было так. Наша героиня. Арина Левкова. Живет и учится в городе Нерехте Костромской области. Она учится в обычной школе, а еще занимается музыкой, поет и танцует в детском ансамбле. Когда произошла эта история? В январе 2019 года, когда Арине было 10 лет. Где это было? В квартире семьи Левковых. Что случилось? Арина проснулась в 5 утра и пошла на кухню попить. Выйдя из комнаты, она увидела лежащих на полу родителей. Девочка подумала, что они просто уснули, попробовала их разбудить, но мама и папа не двигались. Позже стало известно, что они отравились угарным газом, а в закрытую комнату Арины, Газ проникнуть не успел. Девочка позвонила в скорую, а потом своей старшей сестре, которая велела ей открыть окна, облить родителей холодной водой, открыть входную дверь и ждать спасателей. Арина исполнила все в точности. Но, едва открыв дверь, рухнула без сознания. Подействовал опасный газ. Ее... Так и нашли на пороге. Приехавшие спасатели вывели всех жильцов дома, а семью Левковых отвезли в больницу. К счастью, благодаря Арине все остались живы. Чему нас учит эта история? Угарный газ очень ядовит и коварен. Он не имеет запаха и вкуса. Человек может отравиться им при пожарах, в домах и банях с печками, в гаражах со включенным двигателем автомобиля. Отравление наступает очень быстро. Начинает кружиться голова, появляется слабость, тошнота, рвота. А спящий человек может даже не проснуться. При пожаре нужно находиться как можно ниже к полу и срочно выходить из помещения на свежий воздух.